К тому времени, когда должны были опустить мост, мы укрылись в кустарнике на вершине холма, в непосредственной близости от ворот, точнее, в самом близком к мосту укрытом месте. Все деревья и кустарники на подступах к воротам были вырублены. Мне-то что, я лишь досадовал, что ближе подобраться невозможно, а Дрэнк тряс со всем телом. Ну вот. В воротах стали появляться люди. Сначала выехали пятеро, маленький вооруженный человек и четверо рабов, которые волокли повозку. «Это что еще?» спросил я. «Сборщик Дани. Уехали забирать часть урожая». А я думал, что крестьяне сами приходят в замок. «Нет, никогда. Это ж верная смерть». «Что, и они не приходят даже продавать продукты?» «Продавать? Они забирают у нас просто все, что им надо. А дрова? Вы что же, не продаете им дрова? То они просто крадут их, когда им нужно». «Хм...» Весьма односторонняя экономика, подумал я. Но что-то ведь делать надо. Не оставлять же слона в таком жутком месте навеки. Да еще в качестве раба. Тут мои размышления были прерваны суматохой возле ворот. И, похоже, мои мечты материализовались. Из ворот, растолкав стражников, прямиком к нам неслась гигантская фигура. Слон! «Да, это был слон, и он несся всю прыть, и, разумеется, следом за ним поспешали стражники. «А ну, бери меч и вперед!» — за мной крикнул я, положив рукоять меча в руку Дренга, и помчался, сломя голову вниз по склону, визжа, что было сил, чтобы отвлечь внимание стражников. Но те меня упорно игнорировали, так что пришлось пальнуть раз-другой поверх их голов. Тут они заметили меня, замедлили погоню, один вообще рухнул на землю и прикрыл голову руками, Слон летел вперед на всех парах, но один из стражников упорно бежал следом и размахивал пикой. Он ударил ею слона в спину и сбил с ног. Я еще раз выстрелил на бегу, перепрыгнул через лежавшего слона и свалил копьеносца ударом приклада. «Наверх! На холм!» заорал я, увидев, что слон поднимается на ноги, а его спина залита кровью. Польнув еще пару раз для страстки стражников, кинулся ему на помощь и только тут заметил, что Дренк так и лежит, сжимая в руке меч на вершине холмика. «А ну вниз и помогая ему! Не то я тебя пристрелю!» заорал я и, обернувшись, снова выстрелил. Опять ни в кого не попал, но заставил их залечь и пригнуть к земле головы. Слон заковылял вверх по склону, а Дрен, собрав в кулак всю свою совесть, или перепугавшись, что я и в самом деле его пристрелю, стал ему помогать. Стражники, видать, окопались и приступили к действиям. Вокруг засвистели пули. Пришлось пальнуть по ним еще пару раз. Наконец мы вскарабкались на холм и ввалились в относительно безопасный для нас лес. Мы с Дрэнгом помогали идти, а точнее просто тащили на себе слона. Я мельком взглянул ему на спину, рана выглядела неглубокой. Когда мы, наконец, продрались сквозь кусты и скрылись среди деревьев, можно было перевести дух. Стражники сюда не сунутся. Дренг, уводи нас, поймать нас не должны». И самое странное, что они нас так и не поймали. Парень верно все свое детство провел в этом лесу, так что знал тут любую тропку. Но идти было тяжело. Мы продирались сквозь кустарники, карабкались по крутому травянистому склону. Опять продирались, опять поднимались. Наконец Дренк раздвинул какие-то кусты и указал на вход в небольшую пещеру. Однажды я высадил здесь Фурила. Про это место никто не знает. Ход в пещерку был узковат, и втаскивать туда слона оказалось нелегким делом. Зато дальше пещера расширялась настолько, что можно было спокойно рассесться всем троим. Встать вот только было невозможно. Развернув одеяло, я уложил на него слона и повернул на бок. Он застонал. Лицо его было в синяках и грязи. Он взглянул на меня и улыбнулся. «Спасибо тебе, мой мальчик. Я знал, что ты будешь рядом». «Но даже я сам об этом не знал». «Чепуха!» Пожалуйста, быстрее. И тут он дернулся и застонал. А его тело выгнулось от непереносимой боли. Боже мой, я совершенно позабыл про болевое кольцо. Сейчас, кажется, ему дают непрерывный сигнал. Верная смерть. Спешка всегда убыток. Я заставил себя не суетиться. Не спеша снял правый башмак и достал отмычку. Нагнулся, ставил ее, повернул и кольцо соскочило. Боль пронзила мою руку, когда я отбрасывал его в сторону. Слон лежал без сознания и тяжело дышал. Оставалось только ждать. «Твой меч!» — сказал Дренк, протягивая оружие. «Оставь его пока себе, не возражаешь?» Он опустил глаза и задрожал. «Я хотел стать воином, но, видать, слишком для этого труслив. Я не смог заставить себя прийти вам на помощь». Но... В конце концов, ты же решился, помни об этом. Нет таких людей, которым неведом страх. А смелый человек отличается именно тем, что делает свое дело, даже когда ему страшно. «Достойная мысль, молодой человек!» — раздался низкий голос. «Запомни ее навсегда! Непременно запомни!» Слон уже пришел в себя и слабо улыбался, глядя на нас. «Так вот, Джим!» Как я уже говорил, пока они не включили эту свою штуковину, я был уверен, что этим утром ты вернешься. Ты оказался на свободе, и я знал, что тут меня не бросишь. После твоего побега было много шума и криков. Дурацкие беготни, а потом ворота закрыли, и все смолкло. Было понятно, что ночью тебе к нам не пробраться, а на рассвете ворота будут открыты, и я не сомневался, что ты... Окажешься поблизости, чтобы вытащить меня. Вот я и упростил тебе задачу. Вышел сам. Да уж упростили. Едва не погибли. Так не погиб же. И видишь, как все замечательно. Мы снова вместе. К тому же на свободе. К тому же у нас появился союзник. Неплохо для одного дня. А вот... Теперь один серьезный вопрос. Что мы будем делать дальше? В самом деле, что?